Глава двадцать И что это со мной? Нужно отвлечься и лучше подумать над тем, что произошло сегодня в лесу. Из головы не выходила мысль, что одним из тёмных эльфов был мой отец. Великие боги, неужели это правда? Сколько я уже его не видела? Лет десять точно. Он появился на следующий день после того, как я ударила магией крови маму. Тело снова пробрало зноб. И, свернувшись калачиком, я спрятала лицо в ладонях. Не знаю, чего он тогда хотел. Мама никогда не рассказывала. А после его появления появились ищейки. Страх уже тогда мы натерпелись. Возможно, они искали отца, может быть, они учуяли мою магию. Этого я уже не знаю. Но какой бы разговор ни состоялся у них с мамой, я отца больше никогда не видела. И вот теперь он появляется в Буротоне. Или это был не он? Может, мне просто показалось?» «Ты спишь?» Вырвав меня из мыслей, прошептал Айнан с другого конца комнаты. Эльф лежал на спине и, не моргая, смотрел в потолок, будто он был настоящим произведением искусства. Хотя единственными украшениями потолка были свисающие клочки паутины, которые нервно подрагивали из-за сквозняка. «Нет», — убрав от лица ладони, буркнул я. «А что ты делала одна в ведьмином городке?» Айнен повернул ко мне голову. «Разве не должна была быть с Мутаном? «А ты?» — задала я встречный вопрос. «Как вы с Лорхом узнали, что Темный скрывался в той харчевне? Натравили гвардейцев, но в итоге все равно никого не поймали?» «Это у него нужно спросить», — проворчал Торн. «Лорх очень скрытный. Ничего толком не объяснил». В городе ходили от одной таверны к другой, от одного постоялого двора к другому. Пока он не выбежал, как ошпаренный петух и не отдал приказ всем гвардейцам следовать к деревне. Я и не понял ничего. В ведьмином городке завязалась потасовка. Пару человек поймали, но они были лишь мелкими магами. После чего Лорх отправил меня в отделение. Дальше сама знаешь. И я хмыкнула. На первый взгляд ничего необычного, но во мне снова начал копошиться червячок сомнений. Лорх странный. Подытожил Торн и, перевернувшись на бок, посмотрел на меня. Его испытывающий взгляд вновь заставил меня покраснеть. Мы с Айноном одни в комнате. Ночью. В голову то и дело лезли безумные мысли. «А о чем ты хотел меня спросить?» «Тогда в поле». Слова сами вылетели из моего рта. Торн глухо вздохнул. Вздох этот был больше похож на стон. «Ты правда хочешь знать?» Едва слышно проговорил Айнон, вновь перевернувшись на спину. «Я перебила и... я тебя не ненавижу. Об этом можешь не беспокоиться», произнес парень и вовсе отвернулся, уставившись лицом в стену. «Гил, давай спать. Завтра еще много дел». «После сегодняшнего, мне кажется, нас отправят в академию». Айнон не ответил. Уже уснул? Я вздохнула, и, укрывшись пледом, закрыла глаза. Сон пришел быстро, как и утро. Айнона в комнате не было. Матрас убран, дверь чуть приоткрыта. Из окна пробивались лучи солнца вместе с гулкими разговорами городских жителей. Это сколько я проспала, интересно! Так, встала? Хорошо. Как только я спустилась вниз, меня встретил Мутон. «Вещи твои в той же комнате. Переодевайся!» «Отправляете меня в академию?» Я подняла на Мутана грустные глаза. «Пока нет», — он улыбнулся. «Но теперь я с тебя глаз не спущу. Еще и охранника представлю. Мутан подмигнул и, обернувшись громко, по свистнул. В ту же секунду в коридоре показался Гарс. «Доброе утро», — парень мило улыбнулся. «Доброе. А где Айнан? «Они уже ушли. Лорх забрал его и Ли в патруль. «Ага», — кивнул Мутон. «И как только Мизгил переоденется обратно в свою форму, мы тоже двинемся. Сдается мне, что с темными в городе еще не покончено». «А есть новости из Рена? «Пока нет. Да и рано еще. Пешими добираться до города дня три. Темные, конечно, могут достать лошадей, но мне кажется, что сейчас привлекать к себе внимание опасно». «Вы так говорите, будто беспокоитесь за них». Прошептала я и огляделась. У Лорха, как и сказал Гарс, в отделении не было. В кабинете мутанно стояли тарелки с недоеденным завтраком, свежий хлеб и чайник, от которого все еще валил пар. В желудке у меня тут же заурчало. «А я ведь не ела со вчерашнего дня!» «Тебе нужно поесть». Гарс, похоже, заметил, с каким вожделением я смотрю на сковороду с яичницей. «Ну, значит так» мыкнул Мутон. «Переодевайся, завтракай, а потом отправляйся на главную площадь. Найдете меня там. Риверс, глаз с нее не спускай. И, пожалуйста, не вляпайтесь в очередное приключение». Пристальный взгляд мага скользнул по моему лицу и волосам, которые я распустила, наверное, зря. Переоделась быстро. Сегодня на улице было тепло, так что замерзнуть я не боялась. Заплетя волосы в косу, наконец спустилась к завтраку. Пока набивал рот, Гарс смотрел на меня, не отрывая глаз. Мне даже как-то неловко стало. Торон рассказал, что с вами случилось. Нахмурившись, проговорил он. «Зачем так рисковала с собой?» Я опустила ложку. «Сама не знаю». Глухо проговорила я и пожала плечами. Я и правда не знала. «Зачем? Хотела кому-то что-то доказать? Хах! -ха, не вышло!» Ну, уголки губ Гарса дрогнули. Хорошо, что с тобой ничего не случилось, я очень переживал. Ладонь парня легла на мою руку. Сперва я хотела ее отдернуть, но что-то меня остановило. По коже прошлась горячая волна мурашек. Все же обошлось, я опустила взгляд. В следующий раз буду умнее. В следующий раз. Гарс широко улыбнулся. следующего раза не будет. Я глаз с тебя не спущу. Как и сказал Мутан. «Оставить меня с тобой не его решение?» Парень встал из-за стола. «Сперва Мутон хотел, чтобы ты пошла с Сайноном, но я его переубедил». «За... зачем?» Даже заикнулась я. «Ты мне нравишься?» Ничуть не смущаясь, уверенно проговорил Гарс. «Я забыла, как дышать, несколько вдохов и выдохов получились такими вымученными, сложными. Нравлюсь? А как же та девушка, с которой я видела тебя на празднике?» Я подняла взгляд и внимательно посмотрела на Гарса. Он тут же изменился в лице, а в глазах вспыхнул мрачноватый огонек. «Так это была ты», — едва слышно проговорил он. А я все думал, кто за нами следил. «Я не следила». Фыркнула и, встав со стола, тут же метнулась в коридор. Но не успев дойти до входной двери, напоролась на широкую грудь Гарса. «Погоди». Парень вцепился в мою руку. «Решил себе гарем собрать?» Процедила я сквозь зубы. Гарс грустно выдохнул. «Это совсем не то, что ты подумала. Делия — моя давняя подруга. Мы дружим с детства. Она только на праздник приехала в город. Простых друзей за руки так не держат!» — буркнула я. «И что это со мной? Совсем соображать перестала? Какая мне разница, что за девушка это была?» «Как так?» Снова заулыбался Гарс. Я сглотнула пересохшим горлом, Чувствуя, как лицо полыхает краской. Вот же идиотка. Другого слова просто не придумаешь. «Ты мне нравишься, Тавель, повторил Гарс, нежно коснувшись моей щеки. «Надеюсь, я...» Договорить он не успел. Дверь отделения резко открылась, и на пороге появился Айнан. Вот только его сейчас не хватало. «А что тут происходит?» Брови эльфа напряженно сошлись к переносице. Его размыто-голубые глаза злой и хищно прищурились. Улыбка исчезла. ладони до белизны сжались в кулаки. «Не твое дело, Торн», — проговорил Гарс неотпускаемые руки. «Иди себе, куда шел». «Я шел за вами», — ядовито прошипел эльф. Мот он послал». «И что же я вижу?» «Друг решил приударить за моей?» Тут Айна насекся и перевел взгляд на меня. «Брось», — фыркнул Гарс. Если ты за два года так и не набрался храбрости признаться ей в своих чувствах, и я тут ни при чем». «Да, таких откровений я даже себе нафантазировать не могла».